Глава 2123. Сила священного. Сяо Хуай Белый Тигр вели длительную битву, и было невероятно сложно определить, кто победит. Но через некоторое время мальчик внезапно перестал двигаться. Его ноги стали неподвижными, и он положил руки друг на друга. «Открылась прекрасная возможность!» — крикнул белый тигр, промелькнув за спиной Сяохуа. Его когти были подняты и готовы обрушиться на голову мальчика. Когти были пугающими, как любое оружие. Но Сяо Хуа не двинулся с места, только скрестил руки. Однако, когда он это сделал, пространство вокруг них начало искажаться». Атака белого тигра почти достигла Сяохуа, но по мере приближения его скорость внезапно замедлилась. Теперь все в этой сцене, казалось, разыгрывалось в замедленном темпе. Однако, когда Сяохуа обернулся, эффект замедления, казалось, совершенно не затронул его. Он молниеносно ударил белого тигра в живот. Замедленный белый тигр не мог среагировать и уж точно не мог телепортироваться вовремя. Все, что он мог сделать, это наблюдать, как кулак противника вонзается ему в живот. Морда белого тигра была жестоко изуродована, его глаза вылезли из орбит. Они превратились в кровавое месиво, тело начало отлетать назад». Все это, конечно, происходило в замедленном темпе. Каждый зритель мог досконально рассмотреть каждую смущенную эмоцию тигра. Это было странно и жутко. Сяо Хуа двинулся, чтобы догнать все еще медленного белого тигра. Он без колебаний нанес еще несколько ударов. Они были быстрыми и сильными, превратив морду белого тигра в жалкую кашу. Однако изменения по-прежнему происходили в замедленном темпе, и хотя это было жутко, это также было слегка смешно. «Священная сила! он у него святое тело! Как откуда у священных появился настоящий наследник?» Старик с головой собаки недоверчиво уставился на него. Его шок был настолько велик, что он чуть не уронил свой посох. Могущественные элиты по всей вселенной ощутили дрожь в ногах. Они дрожали от страха перед тем, что только что увидели. — Священный! Действительно священный! Как? Святое тело не может быть передано! Почему? Почему? Одна особенно напуганная элита обнаружила, что громко кричит. Хотя сейчас сила Сяохуа для них ничего не значила, все дело было в долгосрочном развитии этих способностей. Это была перспектива, которая заставляла их дрожать от страха. Ха, ха, «У священных есть наследник!» Кто-то действительно может использовать силы священного. О, это так интересно! Этим старикам лучше пойти и надеть подгузники, потому что они, должно быть, писаются от страха прямо сейчас. Здесь священное существо. Интересно, означает ли это, что они, наконец, смогут выплатить свой долг? На краю света мужчина наблюдал за сражением Сяо-Хуа и смеялся. Он так сильно смеялся, что чуть не заплакал. Белый тигр теперь лежал на земле. Его морда распухла до неузнаваемости. «Прекрати! Прекрати! Я уступаю!» — воскликнул белый тигр. Он хотел порвать свой лист, но, к сожалению, не успел сделать это вовремя. Скорее всего, он умрет, прежде чем у него появится шанс разорвать бумагу. Сяохуа, услышав мольбу белого тигра, остановил кулак в воздухе. Он смягчился и просто смотрел на белого тигра. Пространство вокруг белого тигра восстановилось. Течение времени вернулось в норму для белого тигра. Но последний удар мальчика отбросил его тело назад со скоростью стрелы. Тело тигра пробило дыру в большой горе позади него. Белый тигр выполз, и у него хватило наглости взглянуть на Сяо Хуа и зарычать на него. «Даже не думая о том, чтобы быть таким дерзким! Мне всего десять лет! Когда я вырасту, я отомщу тебе!» десять ух ты ты намного старше меня ты знал что мне всего шесть лет сяохуа моргнул глядя на существо услышав это белый тигр чуть не упал на землю все остальные тоже это слышали и зрители по всей вселенной смотрели с открытыми ртами если то что он только что сказал было правдой тогда это было ужасно Было достаточно безумно, что он стал виконтом в возрасте шести лет, но то, что он смог победить всех могущественных и более известных виконтов, было чем-то невероятно серьезным. Старая элита, услышав то, что он сказал, чуть не обмочилась. В стране пиратов хай посетила странный замок. Она постучала в каменные ворота и спросила. — Сестра Кунь, ты здесь? А «Мисс Хаэр, зачем ты пришла сюда? Я думала, ты ненавидишь это место, и ты же жаловалась, что оно слишком грязное и уродливое». Каменные ворота открылись, и когда они распахнулись, вышла женщина. Эта женщина выглядела довольно странно. На первый взгляд она смотрелась как человек в броне, но при ближайшем рассмотрении было очевидно, что на самом деле это не одежда. Это все было ее частью. На ее лице только челюсти рот были человеческими. Остальная часть ее лица и тела была покрыта панцирем. Ее глаза были очень похожи на глаза насекомого. Позади нее расправились крылья насекомого, которые странно задрожали. Хай-Эр улыбнулась и сказала, «У меня проблема, иначе зачем мне приходить на эту свалку?» «Хорошо, так зачем я тебе нужна?» — спросила сестра Кунь с теплой улыбкой. «Твой следующий противник — доллар, не так ли?» — спросила Хай-Эр, прищурившись. «Да, верно». Сестра Кунь кивнула в подтверждение. «Хорошо, ты должна победить его, несмотря ни на что. Как ты думаешь, у тебя есть шанс убить его?» — грубо спросила хай -Р. Сестра кунь улыбнулась. «Этот доллар сильный, монета могущественная, даже восьмой дракон проиграл ему. Ты знаешь это, не так ли? Но даже в этом случае, я полагаю, его сила — ничто по сравнению с моей. Моя сила легко победит его». Затем сестра кунь изменила тон и спросила. «Но почему ты так сильно хочешь, чтобы я его убила?» — Это не твое дело. Просто сделай это, и я прослежу, чтобы ты была щедро вознаграждена, — сказала Хай-Эр. Ну, — Как прикажешь, миледи, этот так называемый «доллар» — мертвец. Сестра кунь выглядела уверенной. — Хорошо. хайэр кивнула. Ее зубы чесались от воспоминаний о том, что «доллар» сделал с ней. Когда Хан Сень посмотрел на своего следующего противника, он подумал, что это странно. Имя его оппонента было просто указано как «Кунь». В списке также говорилось, что она принадлежала к пиратам, это было единственной вещью, с которой Хан Сень был знаком. Немногие пираты участвуют в матчах, хотя мне интересно, на что похожа сила «Кунь». Хансень вошел в интернет, чтобы узнать о ней побольше, но не нашел ничего полезного. За исключением нескольких известных пиратов, о большинстве их членов было мало что известно. Это отсутствие известности относилось и к Кунь. Очень жаль, что Хаэр не подумала присоединиться. Если бы она это сделала, я бы, несомненно, выиграл от ее участия. Она действительно любит раздавать сокровища. Увидев раз пиратов, Хан Сень вспоминал Хаэр и сокровища, которые у нее были. — Общи. Хаэр собиралась домой, но внезапно чихнула. — Почему я заболела? Я в последнее время слишком поздно ложилась спать? — поинтересовалась Хаэр, потирая нос. Глава 2124. Силы маленьких жуков. Следующая серия матча Евгена Свитки уже началась. Когда Хан Сеня переместили на следующее поле битвы, он обнаружил, что стоит в лесу, заросшим множеством деревьев. По всей вселенной множество разных рас приготовились наблюдать за битвой Хан Сеня. Его бои теперь привлекали больше внимания, чем битвы любого из королей. Хм, «Похоже, что следующий противник доллара — кунь из пиратов. Пираты довольно загадочные, не так ли? У них много элит, и их силы как минимум странные. Я действительно надеюсь, что кунь доставит ему неприятности». Ей нужно заставить этого оказаться в сложной ситуации, чтобы он снова использовал монету. В таком случае мы сможем получше рассмотреть этот навык. Король Чистое море в настоящее время разговаривал с королем Розой. Король Чистое море и король Роза были отправлены туда, чтобы исследовать загадочную способность доллара, которую все называли монетой. Несмотря на то, что им было не очень интересно наблюдать за боем маркизов, они с нетерпением ждали выступления хан Сеня. Король Роза кивнул и сказал... Доллар действительно силен, но пираты не терпят слабых и посредственных персонажей в своих рядах. Возможно, мы сможем что-то выяснить в ходе этого боя. Даже если мы не сможем этого сделать, позже, когда доллар сразится с одиноким бамбуком, мы точно увидим монету. Это всего лишь вопрос времени». Король чистое море и король роза были не единственными, кто пытался исследовать Хансеня. Даже небесный сад из небесного дворца поручил целой группе исследователей наблюдать за битвой Хансеня в надежде снова увидеть монету. Хансеня гляделся, но все, что он мог видеть среди этого леса, были деревья. Он не видел своего врага, скрывающегося где-нибудь поблизости. Парень нахмурился и взлетел. Молодой человек хотел пролететь над деревьями в лесу и посмотреть, сможет ли он заметить своего врага с воздуха. Но когда его тело оторвалось от земли, хан Сень увидел, как с вершин деревьев начал просачиваться рой насекомых. Все они были очень маленькими, как мухи, и летели очень быстро. Как черное облако они двинулись вперед, чтобы попытаться окружить хан Сеня. Парень сразу задействовал способности симуляции своей сутры Дун Сюань и настроил свои силы на огонь. Как только все было активировано, он нанес удар по жукам, в результате чего огненная комета пронеслась сквозь рой. Облако насекомых превратилось в пепел, и ни одно из существ не осталось в живых. — Ты хорош! Понимание того, что насекомые боятся огня, означает, что ты сообразительный, и, кроме того, у тебя есть способность владеть огнем. Женский голос раздался откуда-то из леса, но Хансень все еще никого не видел. Казалось, что ее голос доносится сразу со всех сторон. — Почему ты прячешься? Выходи и сразись со мной. Эти мелкие уловки мне не подходят, — спокойно сказал Хансень. Женский голос прозвучал еще раз, но на этот раз тон был насмешливым. «Уловки! Что ж, тебе может понравиться следующая уловка. Давай попробуем, ладно?» Как только она замолчала, из дерева выползла еще одна толпа жуков. Их было так много, что они напоминали черный туман, направляющийся прямо к хан Сеню. Вокруг парня вспыхнул огонь. Когда пламя обожгло всех жуков поблизости... Хан Сень подошел к одному из деревьев и ударил его изо всех сил. Это дерево было пустым внутри, что-то скрывалось внутри, но, что бы это ни было, теперь оно было уничтожено. — О, ты ищешь меня? Найти меня будет непросто. Если ты хочешь найти меня, тебе придется постараться получше. Смех женщины эхом разнесся среди всех ветвей этого бесконечного леса. Жуки продолжали атаковать хан Сеня, но его огня было достаточно, чтобы испепелить любого, кто подходил слишком близко. К счастью, никто на самом деле ничего не мог с ним поделать. «О, «Твои жуки бесполезны, зачем ты зря тратишь мое время?» Хансень стоял посреди тумана из насекомых, в то время как пламя вокруг него бушевало еще сильнее. Все насекомые, которые подходили близко, были сожжены, и резкий запах обугленных трупов начал заполнять лес. «Ты прав!» — снова прозвучал голос женщины, и жуки разбежались. В одно мгновение они скрылись из виду. Хансень смотрел вперед, но когда он слегка опустил голову, то увидел женщину, появившуюся из-за дерева. Казалось, она была облачена в броню. «Я слышала, что твоя монета очень сильна. Мне будет интересно посмотреть, насколько она хороша на самом деле». Кунь стояла на большом расстоянии от Хансеня, но ее голос без проблем доходил до него. Юноша отказался от своей огненной силы. Он хотел что-то сказать, но внезапно его лицо стало хмурым. Хансень пальцами подцепил крошечного жука. Он был настолько маленьким, что был едва заметен невооруженным глазом. Он был практически невидимым. Этот маленький жук чуть не заполз в промежуток между стыками его брони. Несмотря на то, что Хан Сень сумел схватить и удержать его между пальцами, юноша не раздавил его. Жук даже поежился в его пальцах, но затем попытался вернуться к тому, что он делал. Хан Сень использовал пальцы, чтобы раздавить жука. Улыбка расплылась на лице кунь. Она хлопнула в ладоши и проговорила. — Мощное зрение! Меня впечатляет то, что ты смог увидеть моего маленького жука. Я хотела бы знать, как много ты можешь видеть. Итак, скажи мне, ты это видишь? После этого кунь скрылась из виду. И в этот момент Хан Сень услышал, как жуки приближаются к нему со всех сторон. Они появлялись из каждого куска коры, из каждого листа, они даже выползали из-под земли. Эти жуки были уродливыми. Вскоре открылись каменные ворота, и когда это произошло, вышла женщина». Аудитория могла слышать шум насекомых, но только короли могли действительно различить, где они были. Даже герцоги не могли этого сделать. Глаза короля Чистое море загорелись, и он улыбнулся. Сила кунь весьма интересна. Она превращает свою силу в сосуд, который меньше размера бактерий. Даже в полном комплекте брони доллара есть щели и швы, которые насекомые могут использовать. Эти насекомые, вероятно, могут уместиться на его лице и даже в порах его кожи. Независимо от того, насколько силен доллар, я считаю, что для него не может быть речи о том, чтобы избежать чего-то настолько маленького». Когда король Чистое море заговорил, хан Сеня снова окутал огонь. Хотя он не мог видеть приближающихся к нему маленьких жуков, он мог слышать звуки их смерти всякий раз, когда они приближались к огню, который защищал его. «Доллар, как долго ты сможешь поддерживать вокруг себя огонь?» В лесу снова раздался женский голос, наполненный насмешкой. Хан Сень промолчал. Все, что он сделал, это огляделся, надеясь увидеть кунь. Король Роза кивнул. «Кунь довольно умна. Ее насекомые такого микроскопического размера, они слишком малы. Хан Сень не сможет узнать, есть ли рядом кто-то или нет». Ему просто нужно будет продолжать поддерживать огонь, чтобы они не приблизились. Он не знает, когда и откуда эти силы придут к нему. Но если парень продолжит использовать огонь, то это лишь вопрос времени, когда у него закончится энергия. Когда он израсходует всю свою энергию, толпы маленьких жуков наконец получат шанс проникнуть в его тело и опустошить его». «Кунь, безусловно, контролирует этот бой, и хотя в этой борьбе может не хватать азарта, которого мы все жаждем, ставки на доллара постоянно растут. Для нас всех будет хорошо, если мы извлечем уроки из этого. Теперь мы понимаем, что никогда не следует недооценивать пиратов». «Все зрители могли сказать, что с долларом играли». Каким бы сильным он ни был, он столкнулся с непобедимым врагом. Он ничего не мог поделать. «Я не знал, что бой может так продолжаться. Эта женщина не дает доллару использовать свои способности, такие как монета. Она подавляет его. Куни с пиратов — самое страшное существо». — Ее силы малы, как бактерии. Мы никогда не узнаем, что ее твари забираются в наши тела, пока не станет слишком поздно. Не знать, как ты можешь умереть, это довольно пугающе. — Если бы кунь была киллером, я уверен, ее жертвы были бы невероятно нервные. Воры-убийцы. Глава 2125 Глава 2125 Убийство жуков. — Доллар, ты все еще можешь разорвать свой лист и признать поражение. Было бы жаль, если бы тебя внезапно убили, тебе не кажется? Саркастический тон кунь эхом разнесся под ветвями лесного потолка. — Да, но я могу закончить этот бой, просто убив тебя. Это тоже сработает, — спокойно ответил хан Сень. «Это зависит от того, сможешь ли ты сначала найти меня. Ты можешь?» Кунь снова рассмеялась. Хан Сень попытался внимательно прислушаться к ее голосу, но, как он ни старался, юноше не удавалось определить источник. Парень незаметно использовал свою ауру Дунсюань, чтобы осмотреть окрестности. но нигде не было и следа кунь. Это на самом деле заставило его нахмуриться. Его аура дунь могла сканировать весь радиус в пределах километра, но он не заметил и следа кунь. Это должно было означать, что она находится от него как минимум за пределами километра. «Ее здесь нет, и все же она, кажется, может все видеть», — подумал Хан Сень. Он огляделся на маленьких жуков и сказал, «Твоего настоящего тела здесь нет, не так ли? Ты, наверное, смотришь на меня глазами этих жуков, правильно? И что, если так?» — кунь не казалось довольной выводом Хан Сеня. «Похоже, мне придется уничтожить твои глаза», — сказал парень. «Уничтожить мои глаза?» Голос скунь звучал так, будто она услышала что-то забавное. Женщина засмеялась и сказала, «Каждый из этих жуков — глаза для меня, ты их даже не видишь. Как же ты рассчитываешь уничтожить их всех?» Аудитория была согласна скунь. Все жуки были слишком малы, чтобы их можно было увидеть, а если для их уничтожения расходовать больше энергии, энергия доллара истощится еще быстрее. Такой образ действий вряд ли поможет. Эти жуки действительно довольно пугающие. Боюсь, она может быть за тысячи километров. Эти существа полностью захватили доллара. Силу, которая может сжимать могущественные вещи до маленьких размеров, часто упускают из виду. С этой силой действительно сложно справиться, и она делает кунь устрашающей женщиной. Бьюсь об заклад, кунь после этого станет знаменитой. — Я не могу поверить, что такая сила может быть такой эффективной, как мы видим. По сравнению с битвой между восьмым драконом и долларом, кунь находится на другом уровне. Возможно, ее тело не так силено, как у восьмого дракона и доллара, но она может сделать любого из них бессильными. — Конечно, любой маркиз, участвующий в битвах Гена Свитка, силен. Сейчас у всех были схожие мысли, и все они думали об одном и том же. Они представляли себя долларом и пытались представить, как им выбраться из затруднительного положения, в котором он сейчас находился. При этом никто не думал, что у них есть разумное решение. Кунь немедленно покинула поле битвы, оставив Хансеня под пологом леса с жуками. Конечно, парень не мог видеть этих маленьких жуков и понятия не имел, когда они могут попытаться напасть на него. Итак, все, что он мог делать, — это поддерживать огонь, но это постоянно истощало его силы, и он знал, что не сможет делать так вечно, а без возможности заметить кунь у него не было шансов на победу. Даже король Чистое море и король Роза не могли придумать, как он мог бы изменить ситуацию. Было бы великолепно, если бы у доллара были возможности короля». Силы короля могли уничтожить целый лес, при этом все жуки были бы сожжены, они больше не были бы угрозой. Но Хансень был всего лишь маркизом. У него не было энергии, чтобы использовать великие заклинания с поражением по площади. Даже если бы огонь охватил весь лес, он не был бы достаточно силен, чтобы уничтожить всех насекомых. Жуки были крайне маленькими, но это не означало, что они были слабыми. В конце концов, жуки были созданием другого маркиза. Для их убийства потребуются силы маркиза. Хотя все гадали, как доллар сможет разобраться в этой ситуации, окутывающей его огонь внезапно погас. Вокруг него стали клубиться потоки дыма, оставляя его без защиты от масс насекомых. «Уже задаешься? Если ты готов показать белый флаг, то я сделаю тебе одолжение и дам секунду, чтобы разорвать лист». Насмешливая кудахтанья кунь, эхом разнеслось по всему лесу. «Разве я не говорил тебе, что собираюсь уничтожить все твои глаза?» — спросил Хансень в притворном замешательстве. Даже столкнувшись с перспективой смерти, ты достаточно упрям, чтобы говорить такой бред. Кунь призвала кучу мелких жуков и отправила их к Хансеню. Эти жуки были очень маленькими, и более того, на их присутствие ничего не указывало. Их не мог обнаружить даже герцог. Хан Сень сэкономил много энергии, когда отказался от защиты огня, но это также подвергло его большой опасности. Юнь Суи нахмурилась и сказала, «Что доллар хочет сделать на этот раз? Собирается ли он использовать свою броню, чтобы заблокировать жуков?» Как бы хороша ни была ее обработка, шов найдется всегда. Эти жуки будут пробираться внутрь и атаковать любой сустав или пору. — Он не планирует блокировать насекомых с помощью брони, которая на нем, — сказал голос позади них. Это был одинокий бамбук. — Брат-одинокий бамбук! Сестры Юнь и журавли Тысячи Перьев встали и поклонились ему. Одинокий бамбук жестом предложил им сесть и сам присоединился к ним. — Брат одинокий бамбук, ты сказал, что доллар не планирует использовать свою броню, чтобы уберечься от насекомых, но он не видит их, так как он узнает, что они рядом с ним, как ему не допустить атаки? — с любопытством спросила Юнь Суи. — А кто сказал, что он не видит жуков? Просто поинтересовался одинокий бамбук. Юнь Суи и остальные замолчали. Прежде чем они успели отреагировать, доллар встал. Хансень поднял руку и щелкнул пальцами. Появилось несколько монет, разлетевшихся по местности, словно дождь. Когда каждая монета падала, слышался хлопок. Это звучало так, как будто каждая из них что-то раздавила. Через минуту наблюдатели узнали звук. Это походило на хруст экзоскелетов крошечных насекомых. «Невозможно! Как ты можешь видеть?» Прежде чем кунь успела закончить вопрос, ее голос оборвался. Ее настоящего тела там не было, и она все время говорила через жуков. Дождь монет уничтожил всех жуков, поэтому она больше не могла говорить. Публика была ошеломлена. Это было не только потому, что Хан Сень смог увидеть и убить этих жуков. Больше всего их удивило то, что юноша смог использовать столько монет одновременно. Это означало, что его навык мог охватывать большую площадь. Было страшно даже думать об этом. «Как он может видеть этих маленьких жуков? Даже обычные герцоги не видят, если их зрение не улучшено. Им все равно нужно было бы попрактиковаться в глазных навыках и техниках. Он сосредоточился на развитии своих глаз? Хаэр все это время наблюдала за боем, полная самоуверенности. Но это откровение быстро положило конец ее самодовольству». Аура Дунсюань Хансеня могла отслеживать присутствие любого ближайшего существа, хотя жуки могли быть слишком маленькими, чтобы их можно было увидеть невооруженным глазом. Аура Дунсюань сделала их присутствие очевидным. Они не могли избежать внимания Хан Хансеня. Глава 2126. Пришли к тебе. Кунь не было на нынешнем поле битвы, и когда маленькие жуки были раздавлены, ее видение исчезло. Теперь она потеряла Хансеня из виду. Само собой, разумеется, кунь была поражена этим. Однако первое, что она сделала, возродила еще один рой маленьких жуков с помощью своих способностей. Они взлетели яростный щахан сеня. Но прежде чем жуки смогли найти парня, место залило золотым светом. Бесчисленные монеты сыпались дождем с неба, круша всех насекомых, которых создала кунь. Женщина была шокирована. По мере того, как она удалялась от окрестностей, она создала еще одну кучу мелких жуков. Кунь сожалела о том, что раньше не увеличила дистанцию между собой и Хансенем. После того, как она немного пробежала, женщина увидела золотую тень, появившуюся над ней. Кунь закричала и в панике захлопала крыльями. Жуки выходили из нее роем, густым, как туман. Они бросились к Хансеню, пытаясь отвлечь его, в то время как она отчаянно убегала, надеясь спастись. Хансень поразил приближающийся рой огненным гейзером. Его тело было похоже на человеческий огнемет, и он выжег туман насекомых и появился прямо перед кунь. Женщина хотела повернуться и атаковать, но когда она попыталась это сделать, то потеряла контроль над своим зрением. Все вокруг закружилось. Мир кружился вокруг нее, и кунь не могла переориентироваться. Вскоре после этого она упала на землю и увидела, как ее собственное обезглавленное тело упало на лесную траву. Увидев, что Хансень отрезал кунь голову, Хай-Эр невероятно рассердилась. Однако после того, как кунь обезглавили, лист ее регистрации не разорвался. Причина была вскоре раскрыта, когда в ее отрубленной голове появился большой жук. Жук взлетел и разорвал лист. После этого он исчез из виду. Похоже, что даже у кунь нет того, что нужно, чтобы преодолеть силу монеты. Нам нужен кто-то, у кого есть реальная сила, чтобы сразиться с долларом и выйти победителем в поединке один на один. Боюсь, что только у одинокого бамбука есть то, что нужно. Кунь очень сильна, но доллар — не средний противник, он смог использовать ее слабость». Публика жаждала большего. Хотя Кунь использовала странную силу, чтобы доставить доллару неприятности, подобные бои не были достаточно захватывающими. Это не утолило их жажды. Итак, большинство людей сразу же перешло к предвкушению битвы между долларом и одиноким бамбуком гении небесного дворца против таинственного доллара. Еще до начала боя люди говорили об этом повсюду. Многие считали, что доллар выиграет, но многие думали, что одинокий бамбук действительно сможет его победить. Обе стороны были непреклонны в своих убеждениях, и убедить оппозицию казалось невыполнимой задачей. Многие игорные организации установили равные шансы Похоже, что даже эти эксперты не могли определить, кто может оказаться в выигрыше. Хансень знал, что ему придется сразиться с «Одиноким бамбуком», и хотя он действительно хотел победить, даже сам парень не был уверен, сможет ли он победить такого могущественного бойца. Однажды он сражался с «Одиноким бамбуком», и ни один из них не победил другого. Их последний поединок завершился в ничью. Одинокий бамбук пережил ужасный всплеск эмоций и в конце концов убрал нож. Интересно, насколько выросла сила одинокого бамбука? Сможет ли он по-прежнему потерять контроль из-за вспышки плохих эмоций? Хан Сень не очень хотел встречаться с одиноким бамбуком, но он действительно испытывал сильное волнение, которое не мог отрицать. Парень на самом деле сильно хотел сразиться с ним. Восьмой дракон был физически сильнее, чем одинокий бамбук, но в то время как восьмой дракон походил на идеальную машину для убийства, одинокий бамбук был также совершенен, как искусство. Машины для убийства были идеальными, потому что они были большими и устрашающими. Однако их самая большая слабость заключалась в гибкости их талантов. Им часто не хватало разнообразия и широты навыков, поэтому они не могли адаптироваться к меняющимся ситуациям. С другой стороны, возможности одинокого бамбука всегда были ошеломляющими, даже для элиты. Его сила была далека от совершенства, но была прекрасна. Это часто заставало людей врасплох. Если бы Хансеню пришлось выбирать достойного противника, то это был бы одинокий бамбук. Восьмой дракон был опасным противником, но Хан Сень уже понимал его действия. Он мог подсчитать, что сделает такой человек, как восьмой дракон, выиграет он или проиграет. Но у одинокого бамбука всегда было что-то в рукаве, и он всегда мог сделать то, чего его противники никогда не ожидали». Хан Сень присоединился к Геносвитку, чтобы прославиться и привлечь внимание этого так называемого «бога». К настоящему времени он достиг своей цели, он утвердил свое имя и уже не имело значения, выиграет он или проиграет. Однако парню все равно хотелось выиграть битву с «Одиноким бамбуком». В небесном дворце одинокий бамбук сидел внутри каменного павильона. Рядом с ним стояла чашка, но он не трогал ее. Он просто смотрел на луну в космосе. — Что ты думаешь о долларе? В каменном павильоне внезапно появился лидер небесного дворца. — Он очень сильный человек, — ответил одинокий бамбук. — Почему? — Когда лидер Небесного Дворца спросил об этом, он улыбнулся. «Чувствую», — тихо ответил одинокий бамбук. «Чувствуешь?» Лидер Небесного Дворца удивленно приподнял бровь. Одинокий бамбук на мгновение погрузился в серьезные размышления. Его тело сильное, как у элитного дракона, его монета может подавить кого-то вроде восьмого дракона, а если он призовет их большое количество, они могут уничтожить рой насекомых. Для меня это не самое страшное. Меня пугает то, что я чувствую, когда смотрю, как он сражается. «И какие чувства он вызывает в тебе?» — спросил лидер небесного дворца. «Он заставляет меня думать, что он неуязвим», — ответил одинокий бамбук серьезным тоном. Лидер небесного дворца кивнул и спросил его. «И что ты собираешься делать?» Одинокий бамбук встал и серьезно ответил. «Я планирую победить». «Хорошо». Лидер небесного дворца похлопал его по плечу и больше ничего не сказал. После того, как одинокий бамбук покинул павильон, рядом с лидером небесного дворца появилась женщина в черной маске. Она тихо спросила, «Как думаешь, у одинокого бамбука есть все, что нужно для победы?» «Ты не должна сомневаться в способностях одинокого бамбука», — сказал лидер небесного дворца. «Тебе не стоит это говорить, и я не об этом спрашивала. Я спрашиваю, думаешь ли ты, что он победит?» Женщина в черной маске уставилась на него. Лидер небесного дворца развел руками и сказал, «Ты видела силы, которыми обладает доллар. Мы его еще недостаточно знаем, но я должен сказать, что он страшный парень». Нам остается только подождать и посмотреть, победители одинокий бамбук, но он никогда меня раньше не разочаровывал. Одинокий бамбук вышел из небесного дворца и отправился на свой частный остров. Прежде чем войти в свой бамбуковый дом, он на мгновение остановился и посмотрел на него. Бамбуковая дверь была слегка приоткрыта. Из нее выскочила маленькая девочка, однако позади нее был черноволосый молодой человек. «Кто ты?» — спросил одинокий бамбук у молодого человека. Он мог сказать, что этот человек был одним из членов небесной расы, но он никогда раньше не встречал его. Присутствие этого человека было сродни присутствию ужасающего зверя или даже самых темных уголков самой бездны. Несмотря на то, что парень стоял перед ним, чувства одинокого бамбука не могли ничего сказать ему об оппоненте. «Злой глаз», — мужчина улыбнулся. Одинокий бамбук нахмурился. Он знал это имя, но никогда не ожидал, что злой глаз возродится одним из представителей небесной расы. Вдобавок ко всему, он тайно привел в небесный дворец маленькую девочку». «Что ты здесь делаешь?» — спросил одинокий бамбук. Злой глаз пожал плечами. «Я пришел сюда ради тебя. Вы с долларом мне интересны. Я хочу драться с вами обоими, но вы двое встретитесь первыми. Чтобы убедиться, что я ничего не пропущу, я сначала пришел повидаться с тобой». «Фактически мы ищем доллара, однако мы не знаем, где его найти, поэтому сначала пришли к тебе», — маленькая девочка говорила с удивительной серьезностью. Глава 2127. Четыре злых глаза. Одинокий бамбук не сказал ни слова. Молча он потянулся за нефритовым мечом. Никто не ожидал, что злой глаз возродится как один из небесной расы, и никто не ожидал, что он использует маскировку, чтобы проникнуть в небесный дворец. Одинокий бамбук никогда бы не ожидал встречи со злым глазом в своем доме. В его доме не было установлено ни одной камеры видеонаблюдения, потому что обычно в этом не было необходимости. Он не мог представить себе ни одного человека, достаточно смелого, чтобы проникнуть в небесный дворец, кроме человека, который теперь стоял перед ним, самого злого глаза. Даже элита класса бога не могла прорваться в небесный дворец. Когда бамбуковая дверь открылась, одинокий бамбук почувствовал, что его возможности внезапно исчезли. Он чувствовал, что ему больше некуда идти, единственный путь — это сразиться с человеком, который к нему подошел. Учитывая, что одинокий бамбук ощущал касательно злого глаза, вероятно, не имело бы значения, если бы у него были камеры наблюдения. Даже если бы они были установлены, он сомневался, что они смогли бы уловить этого человека». Но это был Небесный дворец. Если они будут сражаться, независимо от того, выиграет или проиграет одинокий бамбук, власти Небесного дворца будут предупреждены о суматохе. Как злой глаз планировал сбежать из Небесного дворца после битвы, было за гранью воображения одинокого бамбука». Злой глаз теперь был просто маркизом. Даже если его разум соответствовал классу Бога, он не смог бы сбежать из небесного дворца незамеченным, особенно если учесть, что с ним была маленькая девочка. Одинокий бамбук с трудом мог поверить, что злой глаз был таким стойким. Это было уже слишком. Он никак не мог прийти в небесный дворец на дуэль с одиноким бамбуком, не думая о последствиях. Конечно, одинокий бамбук не знал наверняка, чего хотел злой глаз. Хотя, если бы он смог этого парня победить, то, скорее всего, смог бы все узнать. Одинокий бамбук использовал нефритовый меч. Он не спускал ни сияющих огней, ни мечей, но давление, которое он создавал, было достаточно, чтобы успокоить злого глаза. Злой глаз просто стоял на месте, не двигаясь. Он посмотрел в глаза одинокого бамбука и не пожелал взглянуть на меч. Они не двигались, и между ними не было видимой битвы, Они просто смотрели друг на друга. Время шло, и весь бамбуковый лес казался застывшим во времени. Злой глаз и одинокий бамбук стояли безмолвно, стойко, как пара гор. Даже самый сильный шторм не заставил бы их двинуться с места. Они внимательно изучали друг друга, ожидая какого-либо открытия. Но, несмотря на это... Каждый из них чувствовал, что ни один из них не может быть побежден другим. Казалось, что если они нанесут свой первый удар, он станет их последним. Второго шанса не будет. И так никто из них не двинулся с места. Ни один из них не нашел возможности, которую искал. «Злой глаз, я голодная, я хочу поесть». Маленькая девочка рядом со злым глазом потерла живот. Ее розовое лицо смотрело прямо в лицо мужчины, и она начала тянуть его за руку. Однако после этого рывка замороженная ситуация изменилась. Сражение злого глаза и одинокого бамбука было бы настолько близким, что любая ошибка, допущенная кем-либо из них, привела бы к гарантированному поражению». Маленькая девочка тянула злого глаза, но он старался не отвлекаться. Однако, к несчастью для него, это привело к незначительным колебаниям его жизненной силы. Одинокий бамбук поднял свой нефритовый меч и телепортировался перед злым глазом. Это был меч, который не оставил следов. Злой Глаз совершил ошибку, и он знал, что не сможет избежать предстоящего удара. Сделать это было невозможно, поэтому он собирался проиграть, и он ничего не мог сделать, чтобы избежать этого печального результата. Но в следующую секунду Злой Глаз пошевелил рукой. Он поставил девочку перед мечом одинокого бамбука. Это был бессмысленный жест. Меч одинокого бамбука мог прорезать маленькую девочку, даже не замедляясь, прежде чем врезаться в мужчину. Тело маленькой девочки не могло заблокировать удар. Но меч одинокого бамбука застыл. Он не использовал меч, чтобы разрезать маленькую девочку, он просто отодвинул ее». В этот момент злой глаз бросился прямо к одинокому бамбуку, атакуя его. Одинокий бамбук совершил ошибку, сдержавшись, как и злой глаз. Когда они поменялись местами, был нанесен удар, который он не мог отразить. Теперь он оказался в проигрыше. Однако одинокий бамбук не двинулся с места. Его глаза просто прояснились — Небесный глаз на его лбу открылся и засветился красным. Сила одинокого бамбука возросла, его сила поднялась до невыносимого уровня. «Ты забыл, что я тоже один из небес!» Злой глаз безумно улыбнулся. Его третий глаз тоже открылся, но внутри небесного глаза было четыре фиолетовых зрачка. Они были похожи на маленькие цветочки». но были столь же жуткими, сколь и красивыми. Когда злой глаз стал сильнее, одинокий бамбук не двинулся. Все, что он сделал, это поднял нефритовый меч. Но в этот момент маленькая девочка, которую схватил одинокий бамбук, подняла руки. Ее руки покраснели, она прижалась ладонью к груди одинокого бамбука. В то же время, когда это произошло, четыре глаза злого глаза засияли фиолетовым. Одинокий бамбук отбросил девочку и использовал свой нефритовый меч, чтобы заблокировать руку злого глаза, но другая рука противника уже приблизилась, чтобы коснуться головы одинокого бамбука. Эта сила хлынула в мозг одинокого бамбука, как гром». Одинокий бамбук обратил свой леденящий кровь взор на своего противника. Но четыре глаза, злого глаза, были прикованы к глазу одинокого бамбука. Четыре фиолетовых глаза, похожие на цветы, начали вращаться. Фиолетовые силы злого глаза были демоническими, и они проникли прямо в небесный глаз одинокого бамбука. «Даже пережив кошмары, ты так и не научился быть жестоким. Ты будто умоляешь, чтобы тебя избили». Злой глаз злобно улыбнулся, когда красный глаз одинокого бамбука начал опухать. Под фиолетовым светом он начал становиться тоже фиолетовым. Красный глаз превратился в четыре фиолетовых глаза. Тело злого глаза упало на землю, хлюпнув, как грязь. Только одинокий бамбук остался стоять, но его небесный глаз теперь обладал этими четырьмя фиолетовыми зрачками, похожими на цветы. Одинокий бамбук закрыл свои небесные глаза и посмотрел на тело злого глаза. На груди злого глаза была отмечена меча. Он холодно сказал... «Какая жалость! Он такой сильный, но, несмотря на это, его обманула такая простая вещь, как эмоции!» «Он мог убить меня! Почему он просто отбросил меня, вместо того, чтобы убить?» Маленькая девочка недоуменно посмотрела на одинокого бамбука. «Это лишь одна из причин его глупости», — холодно сказал золотой глаз. Несколько часов спустя с неба упал свет. На остров прибыла элита небесного дворца класса короля, взяв с собой еще несколько представителей элиты. «Одинокий бамбук! Что здесь произошло?» Король посмотрел на тело, прежде чем повернуться к одинокому бамбуку. «Сюда пришел человек и пытался убить меня», — холодно ответил одинокий бамбук. Вскоре после этого король и его люди забрали тело злого глаза, а на следующий день одинокий бамбук, который теперь был злым глазом, забрал маленькую девочку и покинул небесный дворец.